Минут через десять мы определили местонахождение боевиков. Комната охраны и помещение контрольной аппаратуры. В первой комнате сидело трое мордоворотов с автоматами. Стерегли вход. Их удалось разглядеть. Дверь была широко распахнута. Терпкий запах анаши пощекотал мои ноздри. Кто-то там курил. Проверить аппаратную не удавалось. Дверь плотно закрыта, и щелочек никаких нет. Запрашиваю штаб. «Двоих видим точно», — приходит ответ через минуту. Один у окна стоит, наружу смотрит. Иногда по рации опрашивают посты. Второй в глубине комнаты с кем-то там разговаривает. «Значит, есть еще кто-то?» «По рации?» — говорит. «Посты?» — опрашивает. «Да ну и ладно». Этот вопрос меня мало волнует. Раз уж наши смогли перехватить сигналы с видеокамер, так и с радиообменом, надо полагать, что-то изобрели. Четвертый вышка в канале. Машина подошла. Связываемся с боевиками. Они должны кого-то выслать навстречу. Готовность. Повторяю, готовность. Принял. Ждем команды. Хлопает дверь аппаратной. На пороге здоровенный мужик в камуфляже, в руках пулемет. Он подозрительно осматривается по сторонам и отступает внутрь. В дверях появляются двое. «Ты им веришь?» — это худощавый парнишка в белом халате. На носу очки в позолоченной оправе. «Вот он, последний из дежурной смены. А у них выхода нет!» Пожимает плечами второй поджарый бородач в камуфляжной куртке. Население они не вывели, а других вариантов не осталось. Сейчас встречу Абу, тогда снова их вызову. Пусть готовят вертолет. Он там точно есть. Полчаса назад летал над городом, я видел. Так что ставь таймер на час. Нет, лучше на час двадцать, мы уже успеем улететь. А я? С нами полетишь, естественно. Что я твоему отцу скажу? Что бросил сына, уважаемого человека, погибать от удушья? Мне смешно слышать такой вопрос. Ага, так этот казачок засланный, уважаемый папа. Стало быть, отсюда и тюрьмы отмажет? Ну-ну. Под ногами боевика гудят металлические ступени лестницы, он спускается вниз. Из комнаты охраны выходит еще один, скидывает на плечо автомат, и сладкая парочка топает вниз к воротам. Вышка четвертому. На связи. Выходят двое. Главарь боевиков и сопровождающий. Главарь бородатый. Принял. Начинайте. Всем ежам. Начали. Вытаскивая из кобуры АПСБ и подбираясь к двери. Рыжий осторожно тянет ее на себя. Есть, не заперто. Щель небольшая, но нам хватит, лишь бы ствол пропихнуть. Гулка бьет ПК, и в двери точно же появляются дырки. Прочухался боевик в комнате. Сейчас этот деятель довернет ствол и... «Стеночка в один-два кирпича для этого ствола существенной преградой не станет». Резким движением выдергиваю из разгрузки трофейный стакан с коронатой и, приоткрыв дверь пошире, забрасываю его внутрь. «Сейчас там кому-то поплохеет». «Я даже на площадку упасть не успеваю». Внутри бабахает разрыв. «Предчувствия меня не обманули». Гранатный запал доработали для мгновенного подрыва. Стакан разбился, и нате. Ну, раз пошла такая пьянка. Киваю рыжему, и он забрасывает внутрь еще одну гранату. Здесь нам жалеть и спасать некого. Эхом грохочет взрыв внизу. Ребята подорвали караульное помещение. Хлопают выстрелы, они ворвались внутрь. Пистолетные? А это мои парни. Работает. У боевиков автоматы. С нами не перепутаешь. Режи, пригнувшись к полу на ряд внутрь. Я следом. Надо его подстраховать. В помещении царит хаос. Все перевернуто. Оконное стекло заодно с рамой вынесло на улицу. Дым от разрыва понемногу вытягивается наружу и становится видно пулеметчика. Он еще жив, бьется на полу и выгибается дугой. не жилец. Горло разорвано осколком, и разгруз на груди весь уже промок насквозь. от выстрел рыжего, и боевик замирает на полу. Странное дело, но и очкастый деятель тоже жив, хотя и очень плох. Ему тоже прилетело изрядно. Основной удар пришелся ниже пояса. Он сидел за столом, а гранаты рвались на полу. Поэтому часть осколков задержал стол, за которым этот тип и расположился. Даже их уцелели. И все так же поблескивает золотом оправы. Он скорчился на стуле и что-то шипит сквозь зубы. Подхожу ближе. «Бинт! Чего? Меня надо перевязать?» «Зачем?» «Вы не поняли, я же заложник!» Удивительным образом уцелевший ноутбук отображает сейчас картинку, передаваемую камерами слежения, в том числе лестницу, по которой все мы шли. И стоит этот ноутбук прямо перед очкастым. «Твоя работа!» «Меня заставили!» «Ага, папа попросил!» «Он дергается, лицо его темнеет!» Пишешь к нему, вынужден огорчить. Встречи не будет. Не имейте права, вы должны оказать мне помощь. Как той девочке внизу. Это не я. Но ты видел? Я не мог им помешать. Мог. Главарь говорил с тобой уважительно. Стало быть, послушал бы сына уважаемого человека. Ну, убили бы ее просто. Зачем же так-то? А, а ей уже все равно. Мне тоже. Вы будете смотреть, как раненый человек истечет кровью? Рыжий, ты тут человека видишь? Я, командир, не вижу таких. Покойников этих наблюдаю. Но они ведь не разговаривают? Нет. Должно быть, ветер шумит. Здесь такой сквозняк. Парень сует руку в стол. Нагибаюсь и прижимая ее к углу. Так и есть. Там у этого типа пистолет. И сейчас он сжимает его в руке. Вот и славно. Любая экспертиза найдет на нем твои пальчики. Фиг кто-то теперь выставит очка с того невинной жертвой. Какое-то время он еще дергается. Не хочет помирать просто так. Ух, и злобный же ты, гаденыш. Потом его рука слабеет, Глаза начинают мутнеть. Все, отбрыкался. На чкасты обмекают на стуле. На лестнице звучат шаги. Девять, два, откликается рыжий. Заходите. В проеме двери появляется граф. Командир, внизу чисто двое холодных. И у нас, быстрый взгляд на парня, тоже двое. Оказали активное сопротивление. Стреляли. Понятно, кивает боец. Отпускаю руку борзового типа и вытираю ладони об его одежду. Вышка четвертому. На связи. Здание зачищено. Четверо холодных. Оказали активное сопротивление. Дежурная смена станции погибла вся. Духи расстреляли. А один из сотрудников оказался пособником боевиков. «Ваши потери?» «Нет потерь. Рыжий вот, колено ушиб. Саперов сюда нужно, здание заминировано. Высылаем, встречайте. А главарь там как?» «Взяли, его и охранника. Никто и пикнуть не успел». «А уже в штабе я попросил показать мне тех спецов, которые так ловко ухитрились запудрить мозги боевикам». вовремя подменив картинку и имитировать все это время радиообмен из за уставленного всяческой аппаратурой стола поднялся худощевый лейтенант смущаясь протянул мне руку лейтенант григорьев звать тебя как анатолием товарищ капитан значит так толя из кожи вывернись но сегодня вечером ты у нас понял это приказ лейтенант усек Усек, так точно. Да расслабься. Мы тут тебе все по гроб жизни обязаны, а долги надо отдавать. У меня были все причины для таких слов. Под лестницей саперы нашли заряд тротила весом около десяти килограммов. И подорвать его очкастый мог в любой момент, если бы увидел нас на экране. А ведь эту камеру, как и заряд... Мы благополучно зевнули. Тогда я подарил ему трофейную Беретту, взятую у убитого боевика. Компьютер, конечно же, оружие серьезное, но пистолета не заменяет, во всяком случае, не всегда.